Глава третья. Суд. Суд состоялся спустя пять дней после штурма. За это время Козиеград Град превратился в полноценный военный лагерь, где разместилась армия сироток. Весть о том, что великий Ян Храуст и его воины-освободители за каких-то пару часов взяли твердыню, которую оборонял сам герцог Митровец, распространялась все дальше, и к крепости стекались крестьяне, бродяги, разбойники... Невеликое воинство, но полная надежды, которая не угасла даже за те пять лет, что Храуст считался мертвым. Сиротки рассылали письма по городам и деревням, отправляли по всей бракаде гонцов с известием о чуде. Королевство будет свободно. Пришло время отомстить за Тартина Хою и всех, кто встал на его защиту. Страна сбросит с себя стервятника Редриха, и никто не остановит восставшего из мертвых Храуста, потому что сворток цепной дракон короля, сгинул, а его сила, наконец, принадлежит человеку из народа. Новая хранительница Дара на собственной шкуре ощутила жестокость короны и потому без страха и сомнения готова идти в бой за всех несчастных и обездоленных. Шарка думала, что привыкла к обожанию и почитанию за время жизни в Таворе, но теперь, когда она еще и исцелила всех пострадавших в бойне, любовь народа превратилась в удушающее преклонение. Перед ней расшибали лбы и рыдали в экстазе. К ней носили детей на благословение и приводили сирых и убогих, чтобы она избавила их от немощи. Храуст, впрочем, быстро догадался, что ни к чему хорошему это не приведет, заметив, что под конец дня Шарка валится с ног от усталости. Гетман заверил людей, что время исцеления для каждого еще придет, а пока нужно сосредоточиться на том, чтобы сорвать гнилую корку с ран, покрывающих бракадию. Пока самого Редриха под рукой не было, следовало разобраться с его вернейшим слугой. Суд проходил в церемониальном зале ратуши. Все убранство уже растащили, и теперь это был темный голый зал, в котором вокруг железного кресла с ремнями расставили стулья для Храуста и его приближенных. Храуст распорядился провести суд в строжайшей тайне от народа. Солдатам-очевидцам было сказано, что на Рейнара у Шарки просто не хватило сил, а тем, кто слышал разговор с Моррой, приказали помалкивать. На суде присутствовал сам Храуст, семеро его гетманов, Кирш, Бабеш, Петлич и другие, а также Шарка и Лоттерфольд. Егермейстер занял место по правую руку от Шарки. Он постепенно приходил в себя, уже помогал военному лагерю, но говорил мало и резко, и больше не смеялся и не шутил, как прежде. Свободные от забот минуты он проводил в одиночестве на стенах, где нашли смерть его товарищи, и на поле, где развеяли по хинским традициям прах его всадников. В комнату, отведенную ему и шарки, он не зашел ни разу, а с шаркой, как и со всеми остальными, говорил лишь по делу. Сейчас он сидел прямой, как стрела, с крепко сжатыми кулаками, всем существом ожидая появления заклятого врага. Рейнара привели на поводке, с руками, крепко стянутыми веревками и завязанными глазами. Герцог прошел к креслу, ведомый конвоем. При его появлении нетерпеливо заерзали все, кроме Храуста и Латерфольта. Последний подался корпусом вперед, с трудом сдерживаясь, чтобы не броситься к пленнику. Подсудимого усадили в кресло. Веревки сняли, почему-то оставив руки свободными, зато шею и голени приковали к железным ножкам и спинке. Один из конвоиров, насмешливо ухмыляясь, водрузил рядом грязное знамя Митрович с крылатым псом в латах на желтом поле. — Снимите повязку, — велел Храуст. — Если бы у него был разрушительный дар, он бы давно им воспользовался. Конвоиры неуверенно приблизились к Рейнару, и один из них, самый храбрый, стянул повязку резким движением, словно боясь обжечься. Рейнар помотал головой, насколько позволяли ремни на шее, и поморгал, привыкая к свету. Выглядел он жалко, хуже, чем перед пастями теней, несмотря на то, что его вымыли и дали чистую одежду. Исхудавший, словно его не кормили все это время, он обвел мутным взглядом собравшихся перед ним врагов – Равнодушно посмотрел на Храуста, хмыкнул при виде и, наконец, уставился прямо в глаза Шарке. Она вынесла его взгляд спокойно. В нем не было ненависти или презрения, хотя именно этот человек пять дней назад собирался ее похитить, а потом убить. Болезненная усталость, почти равнодушие. Рейнар отвел взгляд и уставился в пол. «Герцог Рейнар из рода Митровец, сын Хладра». Храуст с буловой на коленях сидел напротив. «Ответь на мои вопросы, и, возможно, участь твоя будет не так ужасна». «Да чего с ним разговаривать!» — перебил Латтерфольд, вскакивая на ноги. Кирш и Петлич вскочили за ним. «Он ничего не расскажет, мы теряем время. Этот человек убил шесть сотен наших братьев и сестер, не считая тех, что в прошлом». «Латтерф, сядь!» Тяжелый голос Храуста заполнил зал, как вода наполняет сосуд. Латерфольд медленно опустился на стул. Шарка почти слышала, как яростно колотится его сердце. «Я отвечу», — сказал Рейнар и поднял голову. «Трос!» — прошипел Кирш, усаживаясь. «Предатель!» — добавил Петлич. «Я сказал молчать!» — взревел Храуст, и сиротки наконец умолкли. «Скажи, герцог Митровец, откуда у вас кьянгары? Свортак был не единственным?» «Нет, у нас еще много кингаров. я сам точно не знаю сколько. Свортак передал часть дара задолго до смерти, но гильдия сохранила это в секрете». Храуст нахмурился. Сиротки пришли в волнение, но, опасаясь гнева предводителя, удержались от комментариев. «Откуда ты узнала штурме? Среди нас есть лазутчик?» «Был». «Морро?» Морра здесь ни при чем», — Рейнар заговорил громче. «Она никогда не любила его величество и не предана ему. Она следовала за ведьмой, потому что думала, что в ней осталась часть Свортика, но никакого отношения к штурму она не имеет. Не трогайте ее». «Тогда кто?» «Мархидор, киенгар, которого вы убили. У него был дар невидимости». Он проник в тавор и все это время разведывал ваши планы». «Но в тавор невозможно попасть просто так». «Ну, у него был еще дар зрения, или как там оно называется. Я не знаю этих магических штучек». «Он же издевается над нами!» Снова вскричал Леттерфольд, и на сей раз Храуст не стал его останавливать. «Каждое его слово — ложь! Нет никакого дара невидимости и зрения. Ты же сам это знаешь, Ян!» «О Даре исцеления мы тоже раньше не слышали», — возразил Кирш. «Мать твою, Кирш, ты что, совсем тупой!» Храуст молчал. «Позволь мне, Ян!» — продолжал Летерфольд, задыхаясь. «Просто позволь мне! Я вырву из его поганой глотки все, что захочешь, а потом сделаю так, чтобы эта мразь подыхала как можно дольше и мучительнее. Пусть его ублюдки смотрят, как он вопит и умоляет меня!» «Шарка никогда не видела его таким, и это зрелище не вызвало в ней ничего, кроме годливости. Разве это он, ее нежный егермейстер, знаменитый герой и защитник обездоленных?» Храуст поднялся с места, никак не ответив на слова латерфольта. Сиротки тоже вскочили в растерянности. Руки у Рейнара все еще были свободны, но тот не шелохнулся. Гетман подошел к герцогу и вытащил из-за пояса кинжал. За спиной Храуста Шарки не было видно, что он делает. Но когда Храуст отстранился, Рейнар был цел и невредим. Старик разрезал рукава на рубашке герцога, взял его левую кисть и вытянул обнаженную руку так, чтобы ее все видели. «Ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха захохотал Кирш. «Ты не только предатель и неудачник, ты еще и самоубийца!» Сиротки, кроме Латерфольта и Шарки, подхватили его смех. Предплечье Рейнара не просто покрывали шрамы. Кожа на нем была стянута так, словно мясо кромсали, а затем наскро грубо сшили из лоскутов кожи. Уродливые следы позора тянулись от локтей до запястья и со всех сторон. Правая рука тоже была искалечена, но чуть меньше. Видимо, Рейнар начал с левой, а на правую ему не хватило сил. Храуст опустил руку Рейнара. Тот принялся прикрывать шрамы тем, что осталось от рукавов, и впервые за весь суд в его движениях проявилась нервозность. Еще бы! Самоубийца! Пожалуй, даже грехи уныния и мужеложества не могли сравниться в бракаде с попыткой покончить с жизнью. Судя по тому, как громко и злорадно хохотали военачальники Храуста, самоубийца суждали не только последователей единого бога. Не сумев спрятать шрамы в рукавах, райнар обхватил себя за бока, словно пытался согреться. В его взгляде вспыхнула волчья злость, похожая на ту, что несколько мгновений назад исказило до неузнаваемости лицо Латерфольта. «Довольно!» — слово Храуста оборвало хохот. Гетман не вернулся к креслу, но остался стоять перед Рейнаром, не сводя с него взгляд единственного глаза. «Я повидал на своем веку множество странных людей», — начал он со вздохом. «И все же для меня Рейнар и Змитровиц — самая большая загадка». Он выдержал паузу, чтобы все присутствующие успели настроиться на серьезный тон. «Ты самый верный человек короля, все это знают. Но немногие знают, что поводов ненавидеть Редриха у тебя еще больше, чем у нас. Никто из вас...» — он обернулся к сироткам — «Не задумывался, почему мы никогда не совершали набеги на Митровицы, эту горную область на северо-западе Бракадии?» Военачальники выглядели растерянными. Один Латтерфольт и бровью не повел. Шарка внимательно слушала каждое слово Храуста, чтобы не вышло как с Моррой, когда она пропустила мимо ушей самое важное. «Митровицы», — продолжал Храуст, — «знамениты не только своими богатствами». Многие уже забыли, но я не забыл. Еще сто лет назад бракадии владели короли именно из этого рода. Они правили славно и достойно. Первыми собрали страну воедино, и первыми начали брать на службу кьянгаров, вместо того, чтобы охотиться на них и сжигать на кострах. Так продолжалось несколько веков, пока не умер старый король Арбрехт. Корону унаследовал его сын Хешт, но спустя пару дней после коронации он внезапно и скоропостижно скончался, а его жена забрала детей из Хасгута в Митровицы и поклялась присягнуть на верность двоюродному брату Хешта по материнской линии, Зигмунду Первому, прадеду короля Редриха. Шарка снова начала путаться в незнакомых именах, хотя Храуст говорил медленно, словно разжевывая все для нее одной – Сиротки нахмурились и приоткрыли рты. «Что за чушь я только что услышал?» Пробормотал Рейнар себе под нос, но в полном молчании его слова прозвучали достаточно громко, чтобы Храуст их расслышал. «Чушь!» — усмехнулся Храуст. «Я не говорил тебе, что ты жуть как похож на своего отца Хладра. Да, я помню всех, и Хладра тоже». «Молчание». Мы с ним встречались в тайне от всех спустя десять лет после казни Тартина Хои. сам рассказал мне эту историю и даже показал свидетельство. Дневники твоего прапрадеда Хешта, на последних страницах которых он описывает собственной рукой, как Зигмунд угрожал убить его детей, если он добровольно не примет яд и не отдаст корону панам Хасгута. Станешь дальше упрямиться, Рейнар? «Сделаешь вид, будто отец не рассказывал тебе и братьям этой истории?» «Печально, но сам Хладр умер вскоре после нашей встречи. Я даже не успел понять его замысел. Думаю, он не хотел трона, но чувствовал, что Редрих — это язва на теле бракадии. Я лишь успел поклясться ему, что никогда в жизни не подойду к митровицам с булавой в руке. Своё обещание я держу, как видишь». «Мой отец любил Редриха и был ему верен всю жизнь. Они выросли бок о бок. Он никогда не настраивал нас против короны. Он взял с короля клятву, что тот присмотрит за нами после его смерти». «О да, Редрих и присмотрел. Послал всех троих сыновей Хладров в самое пекло в битве с Алурией». «В той битве нужны были грифоны, чтобы помочь Свортаку. Редрих этого не хотел». «Он не хотел только одного». «Чтобы ты вышел оттуда живым!» «Чушь!» Лицо Рейнара сморщилось, словно его прошила боль. «Ты знал об этой чуши, пес!» Подал вдруг голос Латерфольд. «Ты сам рассказывал мне о ней, когда мы, как наши отцы, встретились ради заговора, того самого, который ты провалил, обоссавшись от страха и погубив моих людей!» Но тогда-то ты был так уверен, тряс передо мной дневниками Хешта, клялся отомстить за своих чертовых братьев. Ты всегда знал, будь ты проклят!» «Латтервольт!» — угрожающе процедил Храуст. Сиротки нервно перешептывались. Шарка вдруг осознала, что, силиясь все понять и запомнить, забыла дышать. Или эта голова кружилась от услышанного. «Ответь мне, сын Хладра!» Продолжил Храуст, дав сироткам вдоволь шептаться. «Почему бы тебе не взять то, что принадлежит тебе по праву?» Рейнар долго не отвечал, словно рассчитывал, что Храуст забудет о вопросе и оставит его в покое. Но Гетман упрямо ждал, не шелохнувшись. Замерли и сиротки, и даже Латтерфольд. Наконец, рот герцога перекосила ухмылка. «Да потому что народу плевать, кто король!» «Я, Редрих, маленькая ведьма или ты? Для него не изменится ровным счетом ничего. Он, народ, уже давно забыл, из-за чего грызетесь вы с Редрихом или Редрих с митровицами. А лично мне корона и даром не нужна. Я провел с Редрихом достаточно времени, чтобы увидеть, что она делает с людьми. Такой судьбы я не пожелаю даже тебе, старик. Кроме того, я понимаю, к чему ты ведешь». «Ты хочешь предложить мне вместе свергнуть Редриха и думаешь, что я от счастья затанцую на задних лапках, как балонка. «Древние рода бракадей пойдут за тобой. Для них кровь — это все. Никто никогда и никуда за мной не пойдет. Я самоубийца. Я еретик. Я предатель. Я торчок. При дворе считают, что я сплю со своим оруженосцем. Армия думает, что я убил их генерала». Я не смог даже подарить детей своей жене, и наш брак был расторгнут». Рейнар расхохотался. «Ха -ха -ха. Ты смешон, Ян Храуст, в своей жажде мести и власти!» «Да как ты смеешь!» — закричал Латтерфольд, и уже не в силах сдерживаться бросился к Рейнару. Кирш и Петлич схватили его за плечи, но Латтерфольд сбросил их с себя и стал наступать на герцога. «Смешно? Это ты смешон и жалок, Шваль!» Дело даже не в короне, а в части. Редрик отнял у тебя все, убил твоих братьев, забрал твоих грифонов, украл даже герб твоего рода, оставив тебе собаку. Собака ты и есть, и неудивительно, что Редрих вытирает до тебя ноги. Егермейстер оказался рядом с герцогом. Оружия при Лоттерфольте не было, но кажется, он готов был убить Райнара голыми руками. Пальцы искрючились как вороньи когти, и только молчание Храуста останавливало его. Шарка вдруг заметила глаза своры за железным креслом. Она их не звала, точнее, не заметила, как призвала, и уж точно не смогла бы себе ответить, зачем это сделала. «Убьем его, Ян!» — кричал Лоттерфольд. «Он бесполезен! Добудем все, что нам нужно, от других пленников! Я скорее смирюсь с Редрихом, чем присягну такому, как Рейнар!» «Ха-ха-ха! Впервые в жизни хин дело говорит, Гетман!» — развеселился Рейнар. Но тут же пощечина, такая сильная, что Шарка почти ощутила ее на собственной щеке, заставила его замолчать. «Заткнись, Латтерфольд!» Терпение Храуста закончилось. «Не тебе отдавать приказы! Не тебе, который все эти дни только и делал, что хныкал, как дитя, когда я в нем нуждался!» «Шарка!» Она вздрогнула, словно забыла о собственном существовании. Теперь на нее смотрели все. И дрожащий от ненависти и обиды латерфольд и Рейнар с разбитыми на все еще ухмыляющимися губами, и Храуст, который от гнева словно вырос, как великан, и ничего не понимающие сиротки. Шарка обнаружила, что уже давно стоит на ногах, а вокруг нее уплотняются демоны. «Шарка!» — повторил Храуст и сделал шаг в сторону, чтобы не загораживать пленника. «Убей герцога Рейнара!» «Что?» Он не повторил приказ, но по одному его виду она поняла, что ей не почудилось. Шарка мотнула головой, словно пытаясь сбросить с себя взгляд болотного цвета глаз Рейнара и взгляд Лотерфольта, который впервые за пять дней смотрел на нее, а не сквозь нее. Разве Храуст не обещал, что больше ничего не попросит? Лотерфольт в два прыжка оказался прямо перед Шаркой и схватил ее за плечи. «Давай, Шарка! Это суд, и он велит тебе казнить этого человека! Делай же!» Она слабо попыталась вырваться из его хватки, но руки, которые совсем недавно ласкали и оберегали ее, впивались все сильнее. Храуст вмешался и разнял Латерфольта и Шарку, как отец дерущихся детей. Герцог ошейнике снова рассмеялся неприятным сухим смехом. Она вышла из-за спины Храуста и встала напротив Райнара. Тот умолк, но ухмылка так и не сошла с окровавленного рта. На мгновение она вдруг увидела лицо молодого Рейнара, того прекрасного длинноволосого вельможи с высокомерным прищуром из сна свортака. Демоны стеклись к железному креслу, и в следующий миг оно утонуло в многорукой, многоголовой бурлящей тьме. В ее копошении пропали очертания человека. Черный водоворот вился и вился вокруг пленника, а затем замер и опять превратился в стаю демонов, припавших на передние лапы, как псы перед хозяином. Рейнар проступил из тьмы, бледный и испуганный, но живой и невредимый. Свора пожирала его взглядами жемчужных глаз, но ни одна лапа, ни одна пасть так и не коснулась герцога. «Вот почему мы не убьем тебя», — произнес Храуст, спокойный, как фокусник, который только что показал несложный трюк. «Может быть, ты сам уже давно сдался. Но у Свортека были на тебя планы, раз он передал тебе часть дара». Свортек ничего мне не передавал», — выдохнул Рейнар. «Клянусь! Твои клятвы яйца выеденного не стоят!» — выпалил Лоттерфольд. «Выведите Рейнара», — распорядился Храуст, не дожидаясь очередной перепалки. «Дайте ему новую рубашку». «Никаких больше цепей и ошейников! Мы с вами увидимся на второй части суда, Ваше Величество!» Конвоиры отстегнули Рейнара от кресла и вывели из зала. Следом вышли, получив одобрение Храуста, сиротки, перешептываясь на ходу. Гетман уселся обратно на свой стул. Старые ноги устали от долгого стояния. Латтерфольд не спешил покидать зал, как и Шарка, которая вообще слабо представляла себе, что делать без их приказов. «Ваше Величество?» — переспросил Латтерфольд, едва двери за сиротками захлопнулись. «Неужели это не сон, Ян? Ты правда хочешь сделать его королем?» «К нам сейчас стягиваются все, кого правление Редриха оставило ни с чем», — устало ответил Храуст, вытирая пот из-под повязки на глазу. «Но это в основном крестьяне, очепенцы и бывшие рабы». «Нам нужны могущественные союзники. Редрих уже собирает силы». «Рейнар однажды обманул меня ради короля, хотя в те времена еще не был таким жалким ублюдком и хотел мести. Что помешает ему обмануть тебя сейчас?» «Если митровицы перейдут на нашу сторону, Редриху конец». «Я всегда видел королем тебя, Ян Храуст. Ты король обездоленных! Нет, к черту королей!» «Ты, наверное, забыл, почему нас назвали сиротками, когда ты якобы пал, а теперь ты готов отдать трон человеку, которого Редрих зовет своим сынком!» «Латерфольд!» Уже который раз за день имя Латерфольда было произнесено так, что тот послушно замолк. «Даже если мы отдадим корону Рейнару после того, как свергнем Редриха, вечно он носить ее не сможет», — тихо произнес Храуст. «И пусть даром его не убить, он останется сломленным, слабым калекой!» Латтерфольд угрюмо промолчал. Кажется, замысел Гетмана ему не понравился, но он не нашел возражений. Кинув короткий взгляд Шарке, он протянул было ей руку, но тут же резко отдернул ее и выбежал из зала. Вторая часть суда состоялась на площади, где пять дней назад Шарка и Рейнар сошлись в схватке. До сих пор Шарка старалась обходить это место стороной, боясь, что оно снова вернет ее к тем событиям. Но сейчас здесь была тьма народу, а на краю площади выстроили деревянный помост, и ей в голову вдруг пришло другое воспоминание. Она как будто перенеслась в тот день, с которого все началось, день весенней ярмарки в Тхоршице, которую она разнесла, не оставив камня на камне. Удивительно, как давно она не вспоминала, как разорвала на мелкие кусочки пригожу, и как умоляла капитана конной полиции отпустить ее с миром, еще не зная, чем обернется его отказ. В толпе она вдруг увидела Дейна в сопровождении Тарры. Раньше оба оставались в Таваре. Латтерфольд слишком дорожил своим советникам, чтобы пустить его на битву, но теперь вместе с остальным войском Храуста приехали в Козий Град. Статный и гордый Дэйн уже был совсем не похож на прежнего тощего заморыша. Да и сама она, в новом зеленом платье, под руку с героем непокоренной бракадии, слабо напоминала испуганную шелюху. Но пусть ей снова бросали под ноги цветы и выкрикивали ее имя, как боевой клич, гордости и счастья Шарка больше не испытывала. Дэйн взошел на помост вслед за Храустом и сестрой, и его первые поклоны приветствия были адресованы, конечно, к Гетману. Для него даже приготовили отдельное низкое кресло слева от Храуста, чтобы мальчику было удобнее в него забраться. Позади расселись шестеро начальников, а чуть поодаль в передней части помоста пустовало еще одно кресло, наверное, для Латтерфольта, которого Шарка так и не нашла глазами в толпе. Люди столпились по краям площади, чтобы оставить ее центр и противоположную помосту часть незанятой. Там располагалась небольшая терраса с колоннами. Когда народ застыл и умолк, конвой вывел группу людей и привязал их к колоннам. Восьмера пленных изнывали на солнце, израненные и избитые, ожидая своей участи. На грудь каждому нацепили знамя, но не черного грифона Бракадии, а герб панов Хасгута, изображающий меч и корону. «Снова казнь», — мрачно думала Шарка, вжимаясь в кресло, пока народ взывал к ней и к Краусту. Правда, на сей раз она не палач, а свидетель, но облегчение эта мысль не приносила. Шарку даже удивило, когда ей сообщили, что в казни она участвовать не будет. Ей казалось, что теперь Храуст начнет использовать дар при каждом удобном случае. Но, кажется, Гетман был намерен сдержать данное ей слово. Восьмеро стрелков, вооруженных луками, вышли на площадь и выстроились у помоста, глядя на Храуста. Среди них были командир стрелков Петлич и Лоттерфольд. Ягермейстер надел хинский плащ, расшитый узорами его народа, тот самый, в котором привел Храустов в тавр. тот самый, по которому так небрежно прошел к шарке, сгорая от желания и нежности. Сейчас его взгляд был холоден и резок, и не потеплел, когда скользнул по шарке. А затем на помост вывели последнего гостя, и Латтерфольд скривился, даже не пытаясь скрыть презрение». Рейнара нарядили в легкий доспех его всадника, смыли с него кровь и подстригли бороду. Особые величавости это ему не придало, хотя герцог сохранял невозмутимый вид, словно происходящее его никак не касалось. Он занял свое место, и Шарка услышала, как тихо звякнули цепи, хотя с ее места было трудно рассмотреть, как именно его приковали к креслу. Храуст поднялся и указал булавой кулаком на пленных. Вы верные люди своего короля, сказал он, перебивая громовым голосом шепотки и шум. Я предлагал вам мир под своим стягом, но вы его не приняли. Поэтому теперь все, что я могу вам дать, это достойная смерть. Он отдал честь сердцем стрелкам. Те вынули из колчанов стрелы и положили на тетивы. Рейнар тихо позвал Храуст. Герцог покосился на него, не повернув головы. «Ты все еще можешь спасти своих людей. Не сегодня, так завтра». Рейнар молчал. Латтерфольд первым натянул свой лук, еще ни в кого не целясь, но не отводя взгляда от Храуста. С такого расстояния ему должно быть не было слышно, что сказал Гетман Герцогу, но его лицо снова исказилось оскалом, обнажив крепкие зубы. Лук взлетел в воздух, и стрела затрепетала на тетиве, целясь прямо в голову Райнару. По толпе прошел судорожный вздох. Храуст снова вскочил, у шарки перехватило дыхание. Но в следующий миг Лоттерфольд резко развернулся, и стрела, выпущенная со всей силы, вонзилась в череп пленному у центральной колонны. Несчастный, наверное, даже не успел понять, что произошло, когда голова его свесилась на грудь, а тело обмякло на веревках, сползая вниз». Никто не проронил ни звука. Латтерфольд опустил лук, а затем, издав вдруг полные злости короткие вои, от которого содрогнулись все до единого, швырнул оружие себе под ноги и выбежал с площади, исчезнув в толпе. «Нужно поговорить с ним», — думала Шарка, бесцельно шатаясь по коридорам уснувшей крепости и накинув на голову капюшон, чтобы не привлекать внимание ночных стражей. Просто поговорить, без мольб, угроз и искусных речей, на которые она и сама, безграмотная простолюдинка, была не способна. Они разучились говорить и слышать. Но он, возможно, еще может. Ночь была единственным временем, когда шарка была предоставлена сама себе. В это время военачальники не требовали ее присутствия, а раненые ее заботы. Храуст не таскал ее за собой, Мора, Морро она не видела со дня штурма. Дейн забывала о ее существовании. Латтерфольд после своей выходки снова исчез, а она не стремилась его искать. Если бы был только шанс встретить того любящего и жизнерадостного Латтерфольда, имевшего доброе слово и утешение для всех, игравшего с ее волосами и украдкой срывавшего с ее губ поцелуй. Но Шарка чувствовала, что тот Латтерфольд пока подавлен новым, чужим, гневным и упрямым. Поэтому ей так нужно было поговорить с ним с единственным, кто хотел лишь ее смерти и, возможно, носил в себе разгадку плана с Вортака. С Рейнаром. Но хотя герцог больше не был пленником, Шарка сомневалась, что ее к нему пустят. И даже если это произойдет, что стоит ему завершить свою миссию и убить ее голыми руками? Ведь дар рядом с ним бессилен. Что может девчонка против крепкого воина, пусть и искалеченного, но сумевшего тяжело ранить закаленного в боях егермейстера? Она прошла мимо кухни, где суетились повара, уже готовившие завтрак на утро, и вдруг застыла, как вкопанная. Среди кроликов, кур и дичи на одном из столов сидела пятнистая маленькая тушка. Безжизненные ножки, оканчивающиеся золотыми копытцами, свесились со стола, норовя увлечь за собой тело. Поваренок заметил это, метнулся к столу и переложил тушку. Подернутые пеленой глаза Овва священного зверя Хиннов, способного исцелять болезни и замедлять старость, как говорил Латтерфольд, обвиняющие уставились на неё.